Глаза Катрин довольно быстро привыкли к потемкам в камере. Какой бы маленькой ни была отдушина, но, по крайней мере, она давала возможность различать день от ночи и видеть окружающие предметы. Пленница поблагодарила небо за то, что ее не бросили в один из каменных мешков, познанных ею в Руане, находящихся глубоко под землей, куда свет не проникает никогда. Сидя на гнилой соломе, она отдалась во власть медленно текущего времени. Несмотря на тяжесть браслетов, ее закованные руки имели все же свободу движений, а вскоре она заметила, что, приложив усилия, может вытащить их. Руки у нее ведь такие узкие, миниатюрные. Но лучше было пока не пробовать. Это можно сделать ценой болезненных усилий, а как всунуть их обратно? Она была довольна, что ее не обыскали, и кинжал остался при ней. Тяжелой и внушающий уверенность он покоился под корсажем. Да будет благословен Господь, помешавший ей обнажить его только что. У нее вырвали бы его, и она больше его не увидела. Благодаря кинжалу Катрин надеялась избежать пыток, которые графиня должна была ей уготовить. Быстрый удар, и все решено. Она не будет хрипеть и стонать на глазах у издевающейся графини. Однако Катрин не могла избавиться от тревожного чувства, сжимавшего грудь. «Что же с ней будет?» Приглушенные толстыми стенами шумы замка почти не проникали в камеру, и все же ей казалось, что временами она слышит какую-то далекую, мрачную и раздирающую душу жалобу. Она догадалась, что это были причитания племени перед истерзанным телом их вождя. Она представила себе плач женщин, их распущенные, посыпанные пылью волосы, руки, размазывающие слезы по лицу, монотонные пения страдающих людей — Возможно, проклятие, обращенные к той, из-за которой погиб Феро. «Боже милостивый!» — потихоньку молилась она. «Сделай так, чтобы они поняли меня и прежде всего Трейны. Ей так плохо, сжалься над ней. Будет ли у них время, чтобы отдать труп реке?» Дама Латремуй распорядилась прогнать цыган, а ее супруг не стал возражать. Ей казалось, что она слышит отрывистые команды королевских сержантов, щелканье солдатских хлыстов, изгоняющих кочующие племя. Между тем слышалось пение. Глубоким, красивым голосом пела женщина. Катрин уже слышала эту загадочную и душераздирающую песню. Внезапно она сообразила, что это не ее воображение, а реальность. Голос звучал не в ней, а рядом, прямо за стеной. Поняв это, она в радостном порыве бросилась к стене, забыв о цепях, и упала на землю, обливаясь слезами от боли в руках. Но цепи не могли сдержать ее крика. «Сара! Сара! Ты здесь? Это я!» Она прикусила язык. От радости она чуть было не крикнула «Это я, Катрин!» Но она все-таки контролировала себя и крикнула «Это я, Чалан!» Потом, затаив дыхание, стала ждать ответа. Пение в соседней камере прекратилось. Она снова крикнула «Сара, я здесь!» И опять тишина. Наконец, с непередаваемым облегчением услышала «Слава Богу!». Голос был слабым, не таким, когда она пела, и Катрин поняла, что разговаривать будет трудно. Надо было орать во все горло, чтобы быть услышанной, а это опасно. И без того было радостью сознавать, что Сара так близко от нее. А потом разве Тристан не говорил, что он заботится о Саре? Ведь совсем недавно он видел Катрин, когда она в сопровождении дамы де Тремуй шла в тюрьму. И, конечно, удивился, что графиня вернулась без нее и сделала выводы. Немного успокоившись, Катрин поднялась с пола, пересела на свою подстилку. Если графине не удастся убить ее в ближайшие часы, у нее появится возможность выжить. Надежда — частый посетитель тюремных камер, и она возродилась в душе молодой женщины. В то же время она с беспокойством следила через отдушину за заходом солнца. Наступит ночь, и она останется одна в абсолютной темноте подвала. Понемногу зловещие очертания камеры растворялись в наступавшей ночи, И пришло время, когда Катрин перестала видеть даже свои руки. Это напоминало неприятное состояние погружения в водную глубину, полную опасностей. Как бы догадавшись о ее состоянии, голос Сары прозвучал в темноте. — Спи. Ночи теперь короткие. Это верно. Приближалось лето, и дни стали длиннее ночей. Напрягая глаза, Катрин смогла рассмотреть бледный прямоугольник отдушины. Немного успокоившись, она легла на солому и закрыла глаза. Она уже спала, когда легкий шорох заставил ее подскочить. Она привыкла жить в состоянии опасности, и сон ее стал чутким. Катрин не шевелилась, затаила дыхание и прислушивалась. Ее разбудил легкий скрип двери. Кто-то входил или уже вошел. Она слышала в тишине дыхание живого существа. Потом что-то царапнуло по камню и сердце Катрин замерло. Кто там был? Она подумала, что это могут быть крысы, и от этой мысли мурашки пробежали по спине. Но ведь перед этим скрипнула дверь, и она была в этом уверена. Спустя несколько секунд она услышала дыхание все ближе и ближе. Обливаясь холодным потом, она осторожно подняла руку, чтобы не зазвенела цепь, опустила на два пальца за корсаж вытащила кинжал и взяла его в руку, которую осторожно опустила. Ужасный страх вселился в нее. Мысли убежали на несколько лет назад в старую башню Малена, где она каждую ночь отбивалась от мерзавца, приставленного к ней в качестве тюремщика. И вот все повторяется. Кто же мог прийти? С какими намерениями? Она... Настолько испугалась, что вопль застрял у нее в горле. Крепко сжав рот, она молчала. На этот раз рядом был мужчина. Она знала, что это был мужчина по запаху. Тяжелая масса обрушилась на нее, придавила живот. Она закричала, и этот крик был слышен во дворе. Она поняла, что ее хотят задушить. Две волосатых руки тянулись на ощупь к горлу. Лицо ощущало противное тяжелое дыхание. Она изворачивалась, пытаясь освободить шею, но это ей не удавалось. Пальцы уже начали сжимать горло. Движимая инстинктом самосохранения, борясь за жизнь, Катрин подняла руку с кинжалом и со всей силой опустила ее. Лезвие вонзилось в спину по самую рукоятку. Тело, придавившее ее, дернулось, и мужчина издал короткий вопль. Его ослабевшие руки стали медленно сползать вниз, что-то горячее и липкое стекало на нее. Клинок попал туда, куда нужно. Человек был мертв. Стуча зубами от страха, напрягая все силы, она оттолкнула от себя труп. В этот момент дверь камеры открылась, и два человека, один из которых держал факел, бросились к Катрин и застыли на месте. Она посмотрела на них невидящими глазами не узнавая ни Тристана, ни палача Эйселена. Он пытался задушить меня, — сказала она безразлично. — Я убила его. — Слава Богу! — пробормотал бледный, как полотно, Тристан. Я боялся, что опоздал. Потом, повернувшись к своему компаньону, глуповатый и даже испугно смотревшему на Катрин, Тристан строго сказал. — Ты помнишь о приказе монсеньора? За жизнь этой женщины ты отвечаешь собственной шкурой. Палач стал серым, подняв встревоженные глаза на Тристана, ответил. — Да, миссир, я... я помню. На твое счастье я пришел сюда. Убери эту падаль и выбрось его потихоньку. Никто, кроме меня, тебя и ее не должен знать об этом. Ты пострадала, женщина? Катрина отрицательно покачала головой. Эслен нагнулся с большим трудом поднял неподвижное тело убийцы и забросил себе на спину. "Я выброшу его в подземелье", сказал он. "Это недалеко. Поспеши, я жду тебя". Тот вышел со своей ношей, признательно посмотрев на Тристана и даже не закрыл дверь. Когда он исчез, Фламандиц наклонился к Катрин. У нас мало времени. Я шел поговорить с Сарой через отдушину, как я это делал почти каждый вечер, когда увидел этого человека, проходившего в тюрьму. Он один из слуг дамы Далатримуй. Я почувствовал что-то неладное и пошел за ним. В этой ливреи я могу проходить повсюду. А потом услышал ваш крик. Я побежал. «Вы уведете меня отсюда?» Он с грустью покачал головой, видя, как глаза Катрин наполняются слезами. Пока нет, я не могу. Через час главный камергер спустится к вам. Откуда вы знаете? Я слышал, как он приказал одной из немых старух после полуночи положить в мешок курицу и бутылку вина. Судя по всему, он пока намерен заботиться о вас. Надо бы узнать, что ему надо. Я не думаю, что он будет искать вашей любви в этой дыре. К тому же он болен и наверняка не способен на какие-либо подвиги. Во всяком случае, я этого не допущу. Мой кинжал нанес один удар и может нанести другой. Не надо спешить. Не следует терять голову, как вы это сделали в комнате допросов. Вы могли всех подвести. Сейчас я ухожу. Мессир Дебрезе ждет меня в саду». Он поднялся и хотел уйти, но Катрин придержала его за рукав. «Когда вы снова увидите его?» «Возможно, завтра ночью». Могу и раньше, если это потребуется. Не надо так бояться. Мы позаботимся о вас. Мне кажется, что ради вас Бразя готов перерезать горло на тремую на глазах у самого короля. Мужайтесь. эйс -э возвращался, и Тристан подождал его у дверей, повернувшись спиной к Катрин. «Мессир, на мне кровь. Как я это объясню?» ты расскажешь о случившемся и скажешь что эйселен спас тебя покончив с убийцей эйселен получит повышение, а ты ничего не потеряешь солгав палач расплылся в улыбке вы так добры миссир если я смогу оказать вам услугу потом будет видно закрой эту дверь и охраняй ее даже не посмотрев на катрин тристан вышел из камеры тяжелая дверь закрылась камера снова погрузилась в темноту а Катрин, потрясённая произошедшим разрыдалась. Она еще долго будет плакать на взрыд, и это принесет ей облегчение. Из соседней камеры не доносилось никаких звуков. Саре, как и ей, было страшно, но Тристан, несомненно, утешила ее. Катрин постаралась успокоиться. Это было тем более необходимо, что вскоре предстояло встретиться с Латремуем. Словно в подтверждении ее мыслей, под дверью появилась полоска света. Осторожные шаги раздались в коридоре. заскрипели засовы, и дверь открылась. На пороге появилась широченная фигура камергера. Эсселен стоял сзади и держал лампу, подняв ее вверх. Бородатый профиль Латремуя появился на стене камеры. Увидев на платье Катрин следы крови, он замер. «Что случилось? Ты ранена? Что тут было? Ведь я же приказал!» Напуганный Эсселен втянул голову в плечи, как только мог. Катрин немедленно пришла ему на помощь. Меня пытались убить, монсеньор. Этот человек услышал мой крик и спас. Он очень хорошо сделал. Лови и оставь нас. Он бросил тюремщику золотую монету. Тот поймал ее с кошачьей ловкостью и вышел, кланяясь и бормоча слова благодарности. Затем мой огляделся вокруг, ища, где можно сесть, и не увидев ничего подходящего, остался стоять. Из-под своей накидки он вытащил мешок и протянул его пленнице. «Держи. Ты, должно быть, хочешь есть? Покушай быстро и выпей, а потом мы поговорим». Катрин умирала от голода. Она ничего не ела со вчерашнего дня и не заставила себя уговаривать. В один миг съела курицу и хлеб, выпила вино и посмотрела на камергера сияющим, полным признательности взглядом. «Спасибо, сеньор. Вы очень добры ко мне». Безумная мысль мелькнула в ее голове. Впервые она оставалась один на один с ним в столь подходящих условиях. Не пришло ли время привести план в исполнении? Латри расплылся в улыбке, и его откормленное лицо покрылось тысячами мелких морщинок. Рука легла на голову Катрин, и он сказал вкратчиво, «Видишь, девочка, что я хочу тебе только добра. Ты ведь не виновата во всем случившемся. Ты же не по собственной воле ушла от меня». — Нет. За мной пришла девушка с наивным видом, — отвечала Катрин. — Красивая юная блондинка. — Виолен де Шан-Шеврие. Я очень хорошо ее знаю. Она доверенное лицо моей супруги. — А ты? — Ты друг для меня. — Вспомни, я же всегда был добр с тобой, верно? — Да, вы были добры ко мне. Вы мой защитник. А теперь расскажи мне, что это был за флакон, который ты разбила и швырнула в лицо графине. Катрин опустила голову, словно боролась сама с собой, и ответила не сразу. Латримуи нетерпеливо ждала ответа. Но ну, говори, тебе нет никакого смысла молчать. Наоборот...» Она подняла голову и посмотрела с преданностью ему в глаза. «Вы правы. Вы мне никогда не причиняли зла. В этом флаконе был любовный напиток, заказанный мне вашей дамой. Толстые губы Латримуи сложились в злую складку, а глаза сузились». «Напиток любви, говоришь? Ты знаешь, кому он предназначался?» Катрин больше не колебалась. Не могло быть и речи о том, чтобы подвергнуть опасности молодого графа демена Она энергично покачала головой. «Нет, сеньор, я не знаю». Лоб тучного камергера наморщился. Он нервно перебирал рукой бахрому своего широкого золоченого пояса и задумчиво молчал. «Любовный напиток!» — пробурчал он наконец. «Зачем?» «Моя жена не ищет любви, она ищет удовольствия». Катрин глубоко вздохнула и сложила закованные руки, сжимая одну другой в попытке побороть волнение и овладеть собой. Пришло время идти в банк сказать этому человеку то, зачем она приехала из Анже, убедить его покинуть безопасное логово. «Это очень сильное лекарство, мансеньор. Тот, кто выпьет его, становится игрушкой в руках того, кто дал выпить». Адаме оно необходимо, чтобы вырвать у одного человека великую тайну — тайну сокровище. И как бы она ни была к этому готова, магический эффект, произведенный этим словом, поразил ее. Лицо Камергера стало багровым, а глаза метали молнии. Он схватил молодую женщину за плечо и грубо встряхнул. «Сокровище, говоришь? Что тебе известно об этом? Говори, говори же! Какая тайна? Какое сокровище?» Она прекрасно сыграла сцену испуга, вся съежилась, бросая на него отчаянные взгляды. «Я всего-навсего бедная девушка, сеньор, откуда я могу знать подобные тайны? Но я прислушиваюсь и понимаю многие вещи. В моей далекой восточной стране рассказывали о солдатах-монахах, пришедших в древние времена защищать гроб господина нашего спасителя. Они унесли с собой большие сокровища. Когда они вернулись в страну франков, король их всех уничтожил» воротом рукава Латремой вытер пот с лица. Его глаза блестели, как горячие угли. «Рыцари храма», — шептал он сухими губами. «Продолжай». Она с обессиленным видом опустила свои закованные в цепи руки. Еще говорили, что перед смертью они успели запрятать большую часть своих сокровищ, и что их тайники отмечены непонятными знаками. Человек, интересующий вашу супругу, знает тайну этих знаков. Разочарование обозначилось на полном лице Толстяка. Он явно был удручен и не замедлил продемонстрировать это, пожав плечами, ворчливо сказал. «Так еще нужно узнать, где находятся эти знаки». Катрин ангельски улыбнулась, ее взгляд излучал искреннюю кротость. «Возможно, мне не следовало бы говорить об этом, но господин так добр ко мне, а дама так ненавидит меня». Она обещала мне помиловать Феро, но позволила забить его до смерти. Я думаю, она знает, где находятся эти знаки. Прошлой ночью она думала, что я сплю, но я слышала, как она называла один замок, где солдаты-монахи перед казнью содержались в тюрьме, но я не помню названия. Это было так ловко разыграно, что Латремуй больше ни в чем не сомневался. Он снова схватил Катрин за руки. «Вспомни!» приказываю тебе, ты обязана вспомнить. Это в Париже, большой башне храма, это там, говори. Она покачала головой. Нет, это не в Париже. Ну, название такое, ох, трудное, вроде как Нинон. Шинон? Да. Это, конечно, Шинон, да? Думаю, да, сказала Катрин, но я не уверена. Там есть большая башня, огромная Донжон де Кудре. Главный управляющий храма Жак де Моле был там затворником вместе с другими сановниками во время процесса. «Значит», — заключила Катрин спокойно, — «в этой башне и находятся загадочные знаки». Толстяк в возбуждении ходил по камере, а Катрин смотрела на него с нескрываемой радостью. Это Арно когда-то рассказал ей такую историю. Однажды вечером после разорения замка Монсальви, сокрушаясь об их несчастье, Он поведал ей, как старый Монсалви, рыцарь храма, вместе с двумя другими монахами, занимался спасением сказочных сокровищ. Вскоре он умер, так и не рассказав ничего о секрете знаков, ключ к прочтению которых был у главного управляющего. «Рассказывают, что в тюрьме, — говорил Арно, — в огромной башне Шинона главный управляющий начертил знаки, к сожалению, не поддающиеся расшифровке. Я их видел, когда был там» но не придал им большого значения. Тогда я был богат и ни о чем не беспокоился. А вот теперь я хотела бы обнаружить эти баснословные сокровища, чтобы восстановить Монсалви. Об этом разговоре она вспомнила в Анже, когда размышляла о приманке, способной привлечь Латремуя в Шенон. Приманка брошена, и рыба ее заглотнула. Катрин чувствовала огромное удовлетворение. Даже если она не выйдет живой из этой тюрьмы, Все равно Ла Тремуй поедет в Шивнон, и ловушка захлопнется. Она будет отомщена. С легким сердцем она смотрела на Ла метавшегося по камере, как медведь в клетке, и словно видела заразу золотой лихорадки, попавшую ему в жилы. Она слышала его бормотание — «А этого человека надо найти. Я должен узнать, кто это такой, его имя. Уж я-то сумею заставить его говорить». «Сеньор», — осторожно перебила его Катрин, — «если будет мне дозволено дать вам совет?» Он посмотрел на нее так, будто удивился ее присутствию в камере. «Куда только делась его любовная страсть? Говори, ты мне уже сослужила добрую службу. На вашем месте...» Я не стала бы никому ничего говорить, чтобы не насторожить людей. Я поехала бы в Шинон вместе со двором и самим королем, если нужно, и следила бы за почтенной дамой. Так вы обязательно узнаете интересующего вас человека. Камергер засиял от радости. Хитрая, зловещая улыбка растеклась по его лицу. Он быстро подобрал свой мешок, взял лампу и постучал кулаком в дверь. «Тюремщик! Эй, тюремщик!» Он уже выходил, когда Катрин крикнула, "Сеньор, сжальтесь надо мной, вы не забудете обо мне, правда?» Но он почти не слушал ее. Бросив рассеянный взгляд, Латремуй пообещал, «Да-да, не беспокойся, я подумаю об этом, но молчи у меня, иначе...» Она все поняла, для него она уже потеряла ценность. Сказочные перспективы, открывшиеся перед Камергером, увлекли его, и он забыл о ней. Забыл о своих похотливых намерениях. Теперь главным предметом заботы стало сокровище. Завтра, а может быть даже сегодня ночью, он уговорит двор перебраться в Шенон. Катрин выполнила свою миссию, но она сейчас была как никогда в опасности. Еще до отъезда дама Латремой постарается лишить ее жизни. И кто мог сказать, успеет ли Пьер Деброзе и Тристан Эрмит вовремя прийти ей на помощь. Катрин снова вытащила кинжал и приложилась дрожащими губами к рукоятке с ястребом. «Арно!» — шептала она. — «Ты будешь отомщен. Я сделала все, что могла, и да надо мной Всевышний». Ночь отмеривала в тишине свои последние часы. Никто не пришел в камеру.